Глава 15. Кира. Жива? Все хорошо? Меня за плечи поднял Гертон и стала осматривать со всех сторон. Жива? прохрипела, хватаясь за плечи молодого человека. Не могу связаться с Айратом. Парень поморщился, вытащил непонятное устройство, которое должно быть каналом связи на экстренный случаи, но тоже ничего не вышло. Без него не уйдем!» Строго сказала я. Однако строгость была только в голове. На деле я так сильно испугалась, что продолжала бессовестно висеть на парне, потому что ноги пока что отказывались меня слушать, ватные, беспомощно трясутся, Да и во всем теле предательская дрожь. А если что-то опасное, помощник советника прислушался к тишине вокруг и, взяв меня за руку, потащил только ему одному известной дорогой. На этот случай есть подстраховка. Я потрогала свое ожерелье, которое совсем не подходило к наряду. Так и думал, что это непростая вещь. восхитился парень. Гердан утянул меня между домами, забрал мне рюкзак, позволяя идти налегке, и помог подняться на одну из крыш дома. По переходам и скрытным дорогам мы добрались до небольшого домика почти у самого края этого города. На первом этаже и затаились Ты как меня нашел?» тихо проговорила, озираясь по сторонам. Мужчина опустился на скрипучую старую кровать. Квартира вся перевернута была, когда вернулся, проговорил парень. Это ты сожгла наши вещи. Я развела руками. Это было спонтанное решение и разумное, кивнул помощник. Потом я поспешил в сторону портала, зная, что скорее всего тебя понесет именно в ту сторону. Ну, и заметил патруль, который немного сместился с дороги. Тогда ты понял, что тебя заметили. Ты вовремя вздохнула, наклоняя голову и накрывая ее руками. "Эй, позвал меня Гертон. Рано паникуешь. Советник, знаешь какой? И столько восторга юношеского, столько обожания во взгляде. Знаю", кивнула, да только сердечко мое было не на месте. Мы просидели в укрытии очень долго. Каждый из нас несколько раз пытался связаться с советником. А как я его призывала мысленно к совести, словами не передать, и нежно, и ласково, и ругала всеми последними словами, но ответа не было. А паника с каждой пройденной минутой становилась все сильнее и невносимее. Гердн же все больше хмурился и закрывался от любых разговоров. Он переживал, это было заметно, хоть и храбрился. «Ждем до вечера. — сказал он, резко поднимая голову. Потом нужно уходить. Внутри меня все рухнуло вниз. Я его понимала, и умом все понимала, а вот вторая половинка меня наотрез отказалась возвращаться. Переживания настолько сильно охватили меня, что даже не поняла, в какой момент на ноги подскочил Гертон. Вот только сидел, а уже стоит, озирается по сторонам, прислушиваясь. "Сюда", приказал он, протягивая руку. Быстро, без промедления и лишних вопросов, подскочил и коснулся руки молодого человека. Вокруг нас моментально оказался защитный купол, который врезалось несколько брошенных через разбитое окно ножей. Купол только немного выгнулся в этом месте, но достойно устоял и даже выдержал еще несколько атак, в том числе магических. "Проверяют", отозвался Гердон и чуть ли не взвизгнул от радости. Советник скоро будет здесь. Нужно продержаться. Да это мы запросто. Подтянула рюкзак, который стоял в том же защитном круге, и стала доставать те самые странные порошки и колбы. "Ты их взяла?" восхитился парень, взвешивая в руке первый пузырек с непонятной жидкостью. "Вот действительно повезло советнику с женой". Первый пузырек был брошен в окно. Сразу же последовал мощный взрыв а порошок, по велению Гердена, рассыпало по периметру вокруг нас. Теперь точно продержимся. И продержались. Парень отколал своими силами и запасами с рюкзака, при этом не подпуская врага в дом. Меня всегда держал за своей спиной, только изредка оглядывался с широкой улыбкой на лице, озорно подмигивая. А потом атаки стихли. Раз и тишина. Только громкий крик ворона где-то над нашими головами. А потом через дырку в потолке сама птица к нам и влетела. Только её лапы коснулись пола, как перед нами встал советник. Ох, я даже про защиту позабыла. и Герден как-то расслабился, теряя контроль. Мы одновременно подбежали к самому сильному, к самому замечательному и смелому магу, в котором чувствовали защиту. Кира, портал, четко и быстро произносит советник. А пока я тяну руку к ожерелью, чтобы коснуться заветного цветка, Слышу отчетливый приказ через полуразрушенные стены дома: убить, кто бы там ни был. И мы успеваем переместиться до того, как на нашу сторону полетят мощные и сильные заклинания. Портал открылся быстро, перенеся в кабинет Инварда, который совсем гостей не ожидал. Он мирно беседовал с мамой Арата, а тут мы развалились на полу, тяжело дышим. Мужчины упали на пол спинами. Мне же повезло приземлиться на советника который сейчас крепко прижимал к себе. Ну, и я сама цеплялась за него пальцами, хоть и понимала, что все страшно и позади. Но, пережив страх потери один раз, начинаешь ценить того, кто с тобой рядом. Ох, но самое главное, мы успели вовремя, это раз. Ну, и наславили, не зная в лицо и истинных намерений. Это два. Гердан закинул руки за голову и стал громко хохотать. Смотря на этого довольного парня, я рассмеялась следом утыкаясь лоб плечо о Кстати, советник тоже стал хохотать, прижимая мою голову к себе. Что с ними? уточнил король, вставая напротив нас. Это последствия стресса, констатировала ведьма. Кому приготовить успокоительного? Только я одна подняла руку, а после даже добавила: мне можно сразу три порции. Сквозь слезы и смех пробормотала я, поднимаясь на ноги точнее, используя советника на колени. Мужчины тоже быстро пришли в себя и даже переглянулись. Мы успели, — то сказал очевидный Гертон, видимо, до конца не верил во все происходящее. Успели, подтвердил Айрат. Успели многое узнать и слинять в самый подходящий момент. Мне очень-то хотелось быть размазанным, пробормотал парень подошарашенные взгляды короля. Так, возмутился король рассказываете но Айрат лишь отмахнулся от него подполз ко мне убрал волосы с лица и спросил сильно напугалась сильно созналась я напугалась сразу же как не смогла найти тебя и первой потянула руки в его сторону нам дали возможность еще немного вот так посидеть Причем каждый из находящихся в комнате людей отвел в сторону глаза и притих а следом Мой живот сообщил всем, насколько я голодна. И сразу же мы все переместились в дом Каэрат, где на меня с громкими воплями кинулся кот. Хозяюшка прибыла, родненькая. Разом раздался странный грохот, пришлось не только кота ловить, но и на звук поворачиваться. Предупреждать надо, пробормотал недалеко от меня голос Гертона. Сам парень облокотился на стену, и держался двумя руками за сердце. Я хоть и свидетель, но убивать меня не нужно, тем более таким способом. Арат похлопал парня по плечу и попросил Гришу проводить его в комнату для гостей. И стол надо накрыть, вдохнул он, провожая меня в сторону лестницы. Естественно, -возмутился в ответ кот. Вы мою кирочку совсем не кормили эти дни. Кожа до да кости, маржь мыца, переодеваться. И к столу. Спорить с хранителем никто не стал, себе дороже. Гердан как-то неуверенно отправился вслед за котом, периодически поворачиваясь в нашу сторону. Ну мальчишка мальчишка и, честное слово. Осталось только носом шмыгнуть и вытереть его об рукав кофты. Ну хороший, он, добрый, и ответственный. Когда хранитель и помощник советника скрылись на втором этаже, то нам даже с лестницы было слышно, когда пытывает кот нового гостя спрашивает откуда он чем занимается что любит и еще много всего на что сразу ответить и не получится мы же вдвоем с Айратом поднялись сначала на второй этаж а потом я стала подниматься выше было желание остановиться и изменить направление да только ну уж нет послышалось со спины и вместе со мной на третий этаж под крышу поднялся советник нам как-то сразу тесно стало в небольшой комнатки где все было так, как когда-то сделал для меня этот мужчина. Ты переезжаешь на второй этаж. Уверенно и упрямо проговорил он, поджимая губы. Переезжаешь ко мне. А в качестве кого? Уточнил вездесущий кот, лениво проходя мимо меня и забираясь на кровать. В качестве будущей жены. Ты ведь согласна? И взгляд такой растерянный. Согласна? выдохнула, давая, кажется, согласие на все, что только можно. О, водошевил хранитель. Так это меняет все дело. Идите уже. Так, вещи, нахмурился хозяин дома. Какие вещи? уточнил кот, потянувшись и прищурив свои хитрые глаза. Айрат открыл стоящий рядом с ним шкаф, хмыкнул, рассмотрел пустые полки и улыбнулся. Это уже другой разговор. Меня подхватили на руки опять. Так и я, о чем? пробормотал кот, вытягиваясь на пустой кровати. Жду вас в столовой. Да-да, кушать хотелось очень сильно. Когда мы спустились на второй этаж и застыли перед дверьми, ведущими в комнату к советнику, то вместе сделали тяжелый вздох. Волнуешься? Толкнула Иратов в бок волнуюсь согласился он коварно улыбаясь не каждый день выбираешь себе спутницу на всю жизнь пришлось к мужчине развернуться всем телом и потребовать ответа а лучше всего клятвы ты точно уверен что я та самая единственная на всю жизнь точнее не бывает рассмеялся советник заходи уже обратной дороги нет да и кушать хочется действительно а дальше Мы действительно смотрели на шкаф, где были развешаны мои вещи, стояла обувь. Мало купили, покачал головой мужчина. Даже половину моего отделения не заняла. Исправим. Пожала плечами, подхватила лежащие на кровати полотенце и первой побежала в душ. Айрат надо мной только смеялся. Иди уже, я после. Водные процедуры много времени не заняли, хоть и хотелось понежиться в вадной, но кушать хотелось сильнее да и отвар мне действительно был нужен я чувствовала себя разбитой хоть и храбрилась. когда я вышла в комнату в чистом платье и с влажными волосами айрат уже был готов и когда только успел над волосы твои подсушить проговорил мужчина подходя ко мне вплотную его широкая ладонь накрыла мои спутанные пряди он ловко вынул неприметную заколку и раз Я только почувствовала, что вокруг меня образовался теплый воздух. Ничего себе, восхитилась, рассматривая себя в зеркало. Волосы сухие, да еще и волнами спускаются по спине. Да ты талантлив во всем! Айрат смутился, пробормотал что-то невнятное и подал мне руки. Так вдвоем мы спустились в столовую, где все уже были в сборе, а стол, он ломился от изобилия угощений. Хранитель расстарался, приготовив и первое, и рыбу, и мясо, да два вида салата. Еще и напитки на столе были разные, и на любой вкус, а к ним закуски. Мы быстро сели на свободные места, поближе друг к другу, и словно по команде я, Айратагерд набросились на еду. Короли ведьма лишь переглянулись, а кот радостно вздыхал в стороне, наслаждаясь тем, что все дома, что он больше не один только после того, как удалось утолить голод, мне ведьма протянула стакан с горячим отваром. "Пей, моя хорошая". "Спасибо". Дуя я делала маленькие глоточки, и слушала то, о чем начали говорить мужчины. Первым слово взял Инвард, сообщив, что все послания были отправлены. Король Гордон отписался в числе первых, напомнив о том, что помолвку затянулась и пора бы уже идти дальше. Инвард заверил, что перед балом обязательно уделит мужчине время, они обсудят этот вопрос. Ответ не последовал. Еще бы. Король тонко намекнул, что не будет представлять Семейлен в качестве своей невесты, и тихо мирно обсудит с ее отцом расторжение помолвки. "Готовьте денежки", подал подолголос хмыкнувший Гердан. "Откапаться придется золотом". "Это я уже понял", отозвался король. Хорошие запросы у них. Я бы сказал, наглые. Пожал плечами парень, сверхнаглые. Инвард провел рукой по шее и усмехнувшись произнес. — "Вовремя ты меня вытащил, Айрат". "Не то слово", проговорил советник. "Тут история еще страшнее, чем кажется на первый взгляд". Было принято решение перебраться в гостиную и сесть на удобные диваны. Там же можно было и распить напитки, если есть желающие. Ну, и разговаривать в непринужденной обстановке было намного проще. Я села на один край большого дивана, посмотрев по сторонам, поняла, что тут собрались только самые-самые близкие люди. А значит, можно немного обнаглеть и забраться на диванчик с ногами. Что я и сделала, укрыв пятки подолом платья и обнимая подушку. Рядом со мной уместился хранитель, принося терется носом облизывать мои руки и мурчать. вот уж кто точно был рад нашему возвращению пока гладила кота положила голову на мягкую спинку и принялась слушать то что удалось узнать Айрату. пока у меня только одна версия твой трон хотят занять синвард сразу начал говорить айрат устроившись у дивана на полу рядом со мной при этом выбран был довольно странный но вполне работающий способ Все очень просто Каждый из своих дочерей король Гордон дал задание. Задание с одной стороны сложное, с другой вполне выполнимое. Младшей дочери достался ты, как объект завоевания, средний я. а вот цель двух старших мне неизвестна пока что. Инвард подскочил на ноги, но под тяжелым взглядом своего друга опустился обратно. Но все мы знаем, что план был изменен довольно резко, а все потому, что я отказал во внимании Эйлен. Девушка с низкой самооценкой, большим количеством комплексов, а все потому, что была самой несимпатичной. Отец ей об этом постоянно говорил, да еще и намекал на дар, точнее, его полное отсутствие. Когда король получил от нас приглашение, то быстро распределил между дочерьми обязанности и дал средней дочери показать себя во всей красе. Она задание папы провалила и, разозлившись на всех, сорвалась у крафу своей младшей сестры. А вот тут я не могу сказать что. развел руками советник. Пусть пока будет амулет, лишающий права думать. Этот амулет на тебя, Инвард, должна была направить Хелен, младшая дочь и ведьма. Но она упустила тот момент, когда сестра забрала у нее то, что принадлежит ей по праву. Ссору ты их видел перед тем, как по поушив убийца Вейлен. Пока Ират говорил, Инвард то бледнел, то краснел, то запускал руки в волосы и сидел с таким видом, словно на него мешок цемента свалился. Он был потерян и растерян. Он находился в глубоком шоке, не понимая, что происходит. А дальше хрипло потарапило Найрата. А дальше ты во всеуслышание заявила о помолвке только вот Хелен не хотела делиться тобой с сестрой и подослала тебе письмо. Дальше было бы два варианта развития событий. Через некоторое время младшая дочь короля Гордона прибыла бы во дворец, чудесным образом тебя исцелила на время, и ты, как честный и порядочный мужчина, находящийся в сомнительном состоянии, взял бы ее в жены. И второй вариант: Элина остаётся с твоей невестой, потом женой, потому что помовка была "Я не слышали, но даже горе не могло остановить молодую девушку отказаться от такого мужа, как ты. Потом тебя бы убрали, сославшись на скоропостижную смерть, возможно, и Елен бы довольно быстро подвинули с ума сойти", проговорил Энвард. "Рано", усмехнулся Эрад. "Есть еще кое-что интересное. Ну, говорите". Это уже не выдержал Гердан. Хелен сильная ведьма, которая использует черные ритуалы, замешанные на смерти. Именно она могла проникнуть незаметно в ту часть замка, где ей не было места. Именно она могла потом нарисовать целую карту дворца. Ты ее видел, карту? перебил Энвард. — Видел, кивнул Ират. Жалкое зрелище, одни ошибки. Пришлось ее сжечь вместе с картой нашего государства. Да, мы страна богатая. Именно, подтвердила молчащий до этого момента ведьма. На ваше богатство и позарились, но это еще не все. Что я упустил? уточнила Эрад. Сейчас, подожди. Я нашел лабораторию Хелен и из ее, потому что там она проводила страшные опыты по переселению душ. Я предполагаю, что тебя ждала незавидная участь, друг. И как после этих новостей править страной? Вздохнул Инвард, наливая себе полный стакан янтарной жидкости. Я же в данном разговоре не участвовала. Прикрыла глаза и слушала, понимая, на какие ухищрения и жертвы только не пойдут люди ради своей цели, ради богатства. Страшно, очень страшно. К вам хотят попасть еще и потому, что земля свободная и свежая, на ней нет пролитой крови. А молодая ведьма желает учиться дальше. Ей нужно больше места, больше жертв. И что же теперь делать? На колых всех посадить, пробормотала вполне очевидный ответ и окончательно уснула.